и слушала, пока на глазах у неё не показались слёзы. Правда, оппозиционно настроенные дамы, собравшиеся на другом конце комнаты, непрестанно перешёптывались и громко разговаривали, но леди Стайн не слышала посторонних звуков. Снова она была ребёнком, и опять после сорокалетних скитаний в пустыне очутилась в саду родного монастыря.